Глава 20. Среда, 20 ноября, 6.30. Когда напарники прибыли на место преступления, предрассветное небо освещали проблесковые маячки полицейских машин, местных и штатных. Первые солнечные лучи, пробившиеся сквозь тьму, медленно нагревали застывший воздух. Мэйси сунула руки в карманы куртки, надеясь, что скоро придут криминалисты и накроют тело брезентом, который защитит его от тепла и любопытных глаз репортеров. Вертолеты новостных служб могли появиться в любую минуту. Она перевела взгляд на ленту вокруг тела, лежавшего на спине, в шаге от разворота дороги. Жертва была одета только в футболку большого размера. Руки и ноги у нее были связаны красной веревкой. Волосы лежали так, будто их специально расправляли. Кроу достала из рюкзака латексные перчатки, медленно надела их и направилась к трупу. К таким моментам невозможно привыкнуть. Шагая по гравийной дороге, она подошла к желтой ленте, поднырнула под нее и осторожно опустилась на колени рядом с убитой. Нога отозвалась тупой болью, но Мэйси решила считать дискомфорт напоминанием, что она жива. Невада присел рядом с ней. Козырек бейсболки скрывал его лицо. Он принялся внимательно рассматривать место преступления. Мэйси сосредоточилась на шее, которую опоясывали лиловые синяки разных оттенков и разной степени зрелости. Убийца много раз душил жертву, в течение нескольких дней. По крайней мере, насколько агент могла об этом судить. Запястья и лодыжки девушки тоже были синими. Вероятно, следы остались от веревок, которыми ее связывали. Шарк, шарк, шарк. Удушение человека — очень личный способ убийства. Огнестрельное оружие или автомобиль гораздо эффективнее. но эти способы не обеспечивают прикосновения и зрительный контакт. Мэсси подалась вперед, изучая положение тела. Способ убийства и позов, которой оставили тело, тоже позволяли кое-что узнать об убийце. Поддавшиеся панике и спешившие преступники оставляли тело в мусорном контейнере или в поле, прятали в неглубокой яме или даже... в жолобе для сена. Убийцы, отличавшиеся большей методичностью, не ленились устраивать демонстрацию. В том деле, которое она расследовала в Денвере, тела проституток находили обнаженными, с раскинутыми в стороны руками и ногами и отрезанной правой грудью. Убийца хотел их унизить. — Что думаешь? — спросил Невада. — Месси медлила. хотя искушение связать это убийство с делом Тоби было очень велико. Многие расследования пали жертвой поспешных выводов. «Мне нужна твоя оценка». Рискуя повторить последнюю ошибку, девушка прислушалась к своей интуиции. «Это парень, которого мы ищем», — сказала она, наблюдая, как слабый ветер шевелит прядь длинных волос убитой. Зачем оставлять ее тело здесь? Тоби он спрятал. По всей вероятности, Тоби была первой, кого он убил. Она выпила лишнего, а он заманил ее на сеновал, а потом что-то пошло не так. Может, она была слишком пьяна. Не получив той порции страха, которую ожидал, преступник переусердствовал и задушил ее. Одному богу известно, как долго это продолжалось. Невада внимательно разглядывал бледное лицо покойницы. «Она похожа на Тоби». «Знаю. Брук что-нибудь сообщила о соседке Дебби». «Пока нет». Майкл осмотрелся. «Зачем оставлять ее здесь для нас? Вокруг глухая местность, где тело нашли бы только через несколько недель, месяцев или даже лет». «Ты сам знаешь ответ». Он видел пресс-конференцию и хочет, чтобы ты понял, он по-прежнему здесь, что он — сила, с которой нужно считаться. Мэйси встала, поморщившись от боли в правом колене. Потом обошла тело, пытаясь найти какую-нибудь зацепку, которая поможет лучше понять этого убийцу. Ему важно, как его воспринимают. Он дорожит своей репутацией. Это чудовище. «Бесспорно, но для него важны нюансы», — уточнила Мэйси. «Если мы имеем дело с тем же убийцей, то за пятнадцать лет он повзрослел. Ему нужен более серьезный вызов. Когда простое преследование перестало его удовлетворять, он начал насиловать, а когда и этого оказалось недостаточно, перешел к убийствам. Держу пари. Он убивал и в других округах и штатах». В те моменты, когда жертва в его власти, он становится для нее всем. Невада словно размышлял вслух. А когда он убивает, то ощущает себя победителем. Уйти от наказания за содеянное — еще одна победа. Оставив тело здесь, он облегчает нам его поимку. Он поднимает ставки в игре. Все время поднимает ставки. Я почти уверена. что ему сошли с рук другие изнасилования или убийства. А теперь ему нужен более серьезный вызов, чтобы доказать, что он заслужил победу. Она тряхнула головой, отгоняя жужжавших у лица насекомых. Под чьими-то ботинками заскрипел гравий. К ним подошла Брук. Она смотрела на убитую, не в силах отвести взгляд. — Что скажете? — спросила Мэйси. Я поехала к Деби Роберсон. Она собирала вещи, чтобы переночевать в доме родителей. Ее соседки, Бетт Вотсон дома не было. И я попросила у Дэби фотографию, сняла ее на телефон. С экрана смотрела строгое, неулыбчивое лицо молодой девушки лет 20. Мэйси перевела взгляд на тело то же лицо, что и в телефоне Беннет. «Он охотился не на Дебби, а на Бет», — сказал Невада. Он мог следить за обеими, но Дебби неожиданно уехала из города, — заметила Мэйси. Оставив Бет одну, — прибавила Брук. Пока они осматривали тело и землю вокруг него, солнце окончательно взошло. Подъехавший микроавтобус к криминалистической лаборатории остановился перед машиной шерифа. И из него вышли два сотрудника, оба в темно синих слаксах и серых рубашках с эмблемой штата Вирджиния на правом нагрудном кармане. Невада нырнул под желтую ленту и подошел к ним. Представился, что-то сказал, и они принялись разгружать оборудование. Беннет смотрела на тело Бет. Ее лицо было пепельно-серым. Вам уже приходилось расследовать случаи смерти? Спросила Мэйси. Автомобильные аварии, взрывы лаборатории по производству амфетамина, ограбление ночного магазина. Но не такой ужас Кроу окинула взглядом окружавшие их холмы, покрытые свежим ковром из запавших листьев. Сложно поверить, что зло может прийти в такое глухое и красивое место. но оно здесь, и никуда отсюда не уходило. Думаете, он стал осторожнее в области ДНК? Именно ДНК связала совершенные им изнасилования с убийством Тоби Тёрнер. Это его подпись. Если Бет Уотсон оставил здесь тот самый парень, он оставил на ее теле и ДНК. Убийца хочет, чтобы мы знали. Это он. От собиравшейся толпы донёсся какой-то шум, И Беннет оглянулась, а затем в полголоса, чтобы слышала только Мэйси, выругалась: «Здесь грин!» «Это самое громкое за последние годы уголовное дело в вашем округе. Ничего удивительного?» На грине были брюки защитного цвета, белая рубашка, ветровка и белая ковбойская шляпа. Бывший шериф вполне мог сойти за представителя правоохранительных органов. И Мэйси задавала себе вопрос. Какое впечатление он хочет произвести? — Он всегда носит шляпу. — Нет, это что-то новенькое. — Пришел на выручку. — Уверенно он так и думает, — буркнула Брук. Мэйси уже приходилось сталкиваться с местечковой политикой. Актеры разные, сюжет один. Все считали себя компетентнее других и хотели предстать в наилучшем свете. в том числе преступники. Честно говоря, в этом отношении Кроу не слишком отличалась от Хэнка Грина. Она хотела раскрыть это дело сама, хотела стать победительницей в своей лиге. Брук смотрела на Грина. «Было время, когда я действительно верила в него, и теперь хочу верить». Но, вспоминая о скрытых уликах, Начинаю сомневаться во всем, что о нем знаю. Именно поэтому он и проиграл. «А пока не стоит его злить», — сказала Мэйси. «Грин лучше кого бы то ни было знает этот округ и может нам пригодиться». Бывший шериф подошел к действующему и с улыбкой протянул руку. Невада ответил на рукопожатие, но не улыбнулся. Грин слегка наклонился к нему и что-то сказал. Невада выпустил его руку и покачал головой. «Майкл видел не один десяток таких, как Грин», — сказала Месси. «Если тот думает, что сумеет перехитрить его, он глубоко ошибается». К Майклу подошли репортеры, и он сказал несколько слов для прессы. Когда новый шериф возвращался к остальным, Грин сдернул с головы свою белую ковбойскую шляпу и прижал к груди. изображая скромного слугу народа. Включился софит, в сторону Грина потянулся микрофон, и на него посыпались вопросы. Хэнк Грин держался непринужденно и в то же время серьезно. Он повернулся к месту преступления, вероятно, излагая свою оценку случившегося. Его мнение могло быть верным или неверным, но для утренних новостей это не имело значения. Главная картинка. «А почему вы уделили так мало времени прессе, шериф?» — спросила Беннет. Разговоры с журналистами льют воду на мельницу убийцы. Питают его самомнение. Не должно быть никакой утечки, пока мы не получим ДНК. Информацию контролируем мы. «Они хотят услышать заявление», — настаивала Брук. Майкл обвел взглядом толпу, затем посмотрел на Мэйси. Думаешь, он наблюдает? Убийцы часто возвращаются на место преступления, чтобы посмотреть на реакцию. Согласен. Мисс Беннет, возьмите двух сотрудников с камерами наблюдения. Снимите всех, кто здесь присутствует. Будет сделано. Хэнк Грин подошел к Ленте, огораживающей место преступления, и. по привычке или из высокомерия, собрался поднырнуть под нее. Майкл его остановил. Грин поморщился, но быстро справился с собой и снова улыбнулся. «Спецагент Кроу, рад видеть вас снова!» Мэйси кивнула. «Вижу, не смогли остаться в стороне». Он ухмыльнулся. «Я был шерифом этого округа почти 30 лет». Вы не хуже меня знаете, что если не удастся выйти на след в течение сорока восьми часов, расследование может затянуться на месяцы или годы». «Подобно делу Тернер?» Улыбка сползла с лица Грина, но ответить он не успел. Над головой послышался стрек от вертолета. Месси подняла голову и увидела эмблему телевизионного канала. К середине утра Происшествие попадет в сводку новостей штата, а, возможно, и в федеральное, что резко повысит цену как победы, так и поражения. Телевизионные кадры со съемками толпы, собравшейся в том месте, где он оставил тело Бет, возбудили его. Он намеренно оставил улики, рассчитывая, как во всех остальных случаях, что копы выйдут на него. До сих пор никто не увидел связи между его преступлениями, но Мэйси Кроу, похоже, оказалась умнее остальных и уже соединяет фрагменты головоломки. Улыбаясь, он еще раз посмотрел запись репортажа. Он ждал внимания, но на такую известность даже не смел надеяться. Это преступление забудется нескоро. Нужно бы расслабиться и насладиться приятным волнением. Но он уже задумался над тем, как поднять ставки еще выше. Все или ничего. Наблюдая за Мэйси и Брук, он понял, что гибель одной из них буквально перевернет этот город. Обе они сильны и будут драться за свою жизнь. Возможно, это и приведет его к гибели. Но искушение было слишком велико. Оставался один вопрос. «Которая из них?»